Глава вторая. Сколько времени я вглядывался в анимацию безмятежно крутящегося белоголубого шарика на экране терминала, сказать не могу. Просто впал в ступор и пребывал в этом состоянии до тех пор, пока в голове не промелькнула одинокая и оттого чрезвычайно звонкая мысль. «Не срастается!» «Химия!» Название элементов здешней периодической таблицы ни единым словом не напоминает известные мне по прошлому миру. Собственно, и сама таблица здесь ничего имени не носит. Физика — та же Петрушка. Формулы и законы не могут похвастаться какими-либо громкими именами, как, кстати говоря, и единицы измерения, с ними вообще все довольно скучно. Сопротивление так и именуется сопротивлением, а напряжение — напряжением. Никаких ом, вольт и прочих ампер. Есть отдельные закорючки, обозначающие каждую свою единицу измерения, но на этом и все. Собственно, вспоминая свой пробег по местной физике, вынужден признать, что самой сложной частью этого предмета для меня стал процесс запоминания этих символов, но и только — Вообще, вспоминая ту же алгебру с геометрией, можно сделать заключение, что местные ученые либо не обладали соответствующими амбициями, либо у человечества просто не было привычки присваивать имена первооткрывателей их открытиям, что, на мой взгляд, несколько странно. Правда, возможно, еще один вариант. Кто-то осознанно выморал эти имена. И не просто выморал но и провел гигантскую работу по редактированию всех учебных и научных материалов. Но это... это уже попахивает конспирологией. А мне нынче только теории заговора и не хватает, конечно. Кстати, есть же еще кое-что, способное развеять мои подозрения. История. Я ведь видел среди обучающих программ и этот предмет. Может, стоит сначала взяться за него? а потом уже смотреть материалы по местной географии. Наверное, так и поступлю. Просто потому, что в противном случае мне грозит смерть от острого приступа любопытства. Да. На добрых три недели я ставил все занятия, кроме, пожалуй, охоты на гумпов для пополнения запасов, и погрузился в обучающие программы по истории. К концу третьей недели... Я дошел-таки до уровня выпускных классов, сдавая тесты на сплошные удовлетворительно. Но, наконец, закончив этот идиотский марафон, сам оказался совершенно неудовлетворен его итогами. И даже не потому, что узнанные мною исторические факты ничего не всколыхнули в воспоминаниях. Это было ожидаемо и понятно задолго до окончания курса. Но сама история разочаровала. Ордены, рыцари, пантифики, дворяне, короли и прочие великие и не очень герцоги. Сражения, договоры, разделы земель их объединения, сухо, по датам и малоинформативно. Никакого анализа, никаких объяснений. Дети, запомните, было так-то. А почему и от чего, то не вашего ума дело. Вообще, если верить прочитанному вся жизнь этого мира крутилась вокруг противостояния различных рыцарских орденов, часть которых была, пожалуй, могущественнее иных государств. Вся история мира подавалась в учебнике через призму орденского мировоззрения. Но насколько более куце описание войн, союзов, оборон и завоеваний вообще можно подать? И тем не менее, почти в каждой строчке скудного текста в голову учеников чуть ли не молотком вбивалось уважение, если не преклонение, перед орденами, а особенно к тому, что несет на своем гербе пять алых крестов. Да, если и был хоть какой-то полезный эффект от моего трехнедельного забега по истории, то это название ордена, в убежище которого я, собственно, сейчас и нахожусь. Нет, были иные пересечения с историей моего мира, но их можно отнести к сходству развития человечества. А вот встретить здесь название рыцарского ордена, созвучное имени известной мне по прошлому миру организации, было странно. Рыцарский орден Святого Креста Иерусалимского. Именно так назывался Пятикрестник до его уничтожения. Очень похоже на рыцарский орден Святого Гроба Господнего Иерусалимского существовавший и процветавший в моем прошлом мире, чрезвычайно богатый и сверхвлиятельный и очень закрытый орден. Это я точно помню. И ведь что интересно, в учебных материалах по здешней истории я не встретил ни одного упоминания какой-либо религии вообще, ни ислама, ни буддизма, ни христианства, про политоистические культы и вовсе молчу. Но это ничуть не мешало созданию рыцарских орденов и международных организаций, которые иначе как церквями, собственно, и не звались. Да, и фактически повальное их увлечение крестами в эмблемах и гербах наводит на подозрение в вымарывании религиозной стороны жизни общества из истории. Вот такой вот оксюморон. Церковь есть, религии нет. Вообще. Муть. Абсолютное. Но в учебниках истории на полном серьезе подается материал, исходя из которого можно сделать вывод, что могущественные церковные организации выступали лишь в качестве системы морального контроля, если можно так выразиться. Ну да, а чтобы страдания князей церкви не остались пустыми благопожеланиями, они вооружились мечами многочисленных рыцарских орденов. Ведь всем известно, Добрым словом и пистолетом можно добиться куда больше, чем одним добрым словом. Это историческое описание напоминает мне нынешнее положение церкви в освоенных землях. Сколько раз не бывал я в Ленбургском доме, ни разу не слышал от его служителей призывов к Богу, а вот к добродетели и сражению со злом они взывают непрестанно. С одной стороны, вроде бы вполне логичное продолжение истории, если предположить, что церковь и ордены пережили сотрясший мир апокалипсис и продолжили свою деятельность в прежнем виде. С другой же, на мой взгляд, в изложении имеющихся в моем распоряжении учебников истории, напрочь отсутствуют хоть какие-то предпосылки, что послужили основанием для самого создания этих организаций, хотя бы такие, как нынешняя тьма. Они, кстати, в учебниках тоже нет ни слова. Ничего подобного известным мне по ходам света, никаких великих битв со злом, все это может свидетельствовать только об одном. Во времена, когда создавались такие организации, как церковь, этой самой тьмы не было и в помине. В противном случае, при той скрупулезности, с которой исторические учебники повествуют о свершениях тех или иных орденов, Таким подвигом просто обязательно уделили бы изрядное количество текста. Ведь это ж наглядная агитация. А ею от учебников и так прет за милю, как отжвальня тьмой в период гона. Не смогли бы авторы обойти эту тему стороной. Впрочем, возможен и другой вариант. Например, то, что сейчас пафосно зовется «великим злом», «тьмой» и «скверной», в прошлом воспринималось как, как нечто незначительное, вроде мелкой детской пакости, или это самое великое и ужасное просто так таилось, что в него никто не верил. В учебниках же могут врать, могут преуменьшать или преувеличивать, толковать события как угодно автору, редактору и заказчику, но включать в обучающие материалы сказки по босенке никто не станет, если это, конечно, не учебник филологии. В общем, чем больше я читал, тем печальней складывалась общая картинка. Слишком много схожего в этом и прошлом мирах, но еще больше различий между ними. А изучение здешней катастрофической, точнее не скажешь, устаревшей географии, удивившей меня количеством знакомых по прошлому миру названий, и вовсе привело к одному, единственному, ленивому, потому как не требующему особого напряжения мысли, выводу. Нужно принять этот мир как параллельный моему прошлому. И воспоминания, пусть и несколько обрывочные, о прочитанных когда-то фантастических и фэнтезийных историях, мне в помощь. Чтобы пополнить запасы еды в убежище, я время от времени выбирался на поверхность. Заодно и голову проветривал, а то от поступающих сведений она порой раскалывалась от боли. Вот и в этот раз я решил не терять время зря, валяясь на кушетке и по сотому кругу прогоняя одни и те же мысли, а решил прогуляться по окрестностям базы. Тем более, что рядом, буквально за следующей грядой холмов, находится огромное поле Красноголового, которому уже пора бы зацвести. Да и вообще... Неплохо было бы пополнить запасы ингредиентов для зельеваров и алхимиков. чтобы было, что предложить белым цехам, когда выберусь в освоенные земли? Тот мир или этот? Без денег среди людей делать нечего. Эх, мне бы еще приличный инструмент для обработки добычи. Но чего нет, того нет. Придется обходиться той добычей, что не требует серьезной обработки. И шкурами гумбов. Тоже немалый прибыток должен выйти. У шубки без хвостых выдр я выделывать приноровился. Да так, что любому ленборгскому скорняку форы дам. Наверное. Ну, по крайней мере, мне собственные изделия нравятся. Тапочки так вообще великолепные вышли. Подземный комплекс Пятикрестника когда-то имел три шлюза. Первый — основной, с выходом в огромный холл, ныне служащий мне тренировочным залом. Этим входом мне не воспользоваться, поскольку он оказался завален. Второй шлюз — запасный выход, расположен в почти полностью опустевшем складском секторе. И именно в этот шлюз Дим забросил бароненка, именно там я окончательно занял свое нынешнее тело, попутно чуть не сойдя с ума от окружавшей меня тишины и темноты. Мне понадобилось немало времени, чтобы освоиться со своей физической оболочкой — и не меньше, чтобы разобраться с открытием дверей этого шлюза. И третий выход я использую чаще всего. Он расположен на техническом этаже комплекса и ведет в узкую долинку межхолмов, на одном из которых я организовал неплохой наблюдательный пункт, с которого открывается замечательный вид на речку Гумпов и пещеру. Осторожность — наше все. Местоположение входа в комплекс известно ведь не только Диму, и его замороченной подружки, но и рыцарю Тамвару, а значит, Тамарскому ордену и церкви. А показываться на глаза представителям этих двух организаций, если они вдруг сунутся в эти места, мне пока не с руки. Зашибут ведь, как искаженную тварь, и имени не спросят. А я, может быть, только жить начинаю. В общем и в этот раз я перестраховался и вылез на поверхность техническим ходом. А когда поднялся на свой НП, понял, что не прогадал. Выберись я сейчас из второго шлюза и оказался бы прямо посреди бивака, разбитого незваными гостями прямо в пещере. И ведь и мне откажешь в предусмотрительности. Гумпы взев практически не суются, уж не знаю почему. А наблюдать за единственным подходом куда с подручней нежели выставлять охранников вокруг стоянки в надежде что те сумеют не проморгать какую-нибудь особо наглую темную твари подбирающуюся к людям застыв на месте я следил за передвижениями гостей и только зубами тихонько скрипел когда от речки доносился очередной азартный возглас и они всех выдр здесь перебьют «Сволочи! Моя еда! Мои шкурки! Мои ингредиенты! Зла не хватает!» В принципе, чего-то подобного стоило ожидать. И нет, я сейчас имею в виду не охоту на моих гумпов, а сам визит компании-искателей в эти края. Более того, я искренне удивлен, что таковой не произошел раньше. В конце концов, Димса-товарищи свалили из пещеры больше полугода назад. Да за это время, в моем прошлом мире, заинтересованные лица уже ни одну экспедицию бы снарядили. А тут... Хотя здесь вообще живут значительно медленнее, неторопливее, я бы сказал. Так что, может, этот срок не так уж и велик по местным меркам. М да Но вопрос-то на самом деле в другом. А именно, сколько мне придется терпеть это неприятное соседство? А то мне... Очень не хотелось бы пересечься с гостями на узкой тропке. Все-таки, ввиду пока еще истекающей тьмы, я просто не готов к общению с людьми. Точнее, они со мной. А риск такой встречи довольно велик. Несмотря на то, что покидаю убежище, я каждый раз старательно применяю все известные мне из памяти Дима приемы, чтобы не оставлять лишних следов. «Гарантировать, что ушлые гости не смогут обнаружить что-то эдакое, не могу. Все же умение ходака больше рассчитаны на особенности восприятия тварей пустошей, а не на внимательность следопытов освоенных земель. И не выходить на поверхность я тоже не могу. Нет, дней 10-15 протяну на сделанных запасах, но потом все равно придется делать вылазку. И ни одну. Жрать-то, как неудивительно, хочется каждый день». А эти господа, судя по тому, как основательно они обустраивают лагерь, собрались здесь поселиться надолго. Вот того, что им удастся взломать вход в убежище, я не боюсь. Там только первая шлюзовая дверь толщиной добрых полметра. Да и вторая ей не уступает. А средств, чтобы вскрыть такой металл, я у гостей как-то не наблюдаю. В общем, если не применят какую-нибудь сверхубойную алхимическую гадость... Нежданного визита я могу не опасаться в принципе, но до того момента, когда это дойдет до гостей, мне еще надо как-то дожить, желательно ни разу не попавшись им на глаза. Небо над нами постепенно окрашивалось в розовые цвета, а я продолжал наблюдать за суетящимися у реки людьми и постепенно пришел к выводу, что среди в атаге из добрых двух десятков путешественников Ходокам можно отнести от силы трех-четырех. Не густо, на самом деле. Это ведь значит, что на каждого из этой четверки приходится по пять новичков, ничего не соображающих в деле, не умеющих и не знающих. Вспоминая возню Дима с легионерами, и особенно с тем же Грамоном в пустошах под Ленбургом, мне почти жаль несчастных ходоков, у каждого из которых висит на шее по 4-5 человек балласта. Дворянского, а значит, весьма гонористого балласта, хочу уточнить. Почему «почти» жаль? Так ведь наверняка они сами вызвались, погнались за хорошим вознаграждением и вместо того, чтобы набрать побольше проводников-помощников, пожадничали, решили, что сами справятся. В общем, «почти» не считается. Так что пусть и дальше мучаются. Собственно, информацию о жадности командира ходаков я получил, так сказать, из первых уст. Двое коллег моего бывшего носителя, патрулируя окрестности лагеря, прошлись фактически у меня над головой и по пути обсуждали как раз именно эту неприглядную сторону своего начальства. отвлеквшись на разговор раздолбаев из патруля, я не сразу заметил происходящее в лагере. Внимание мое привлекла яркая вспышка в пещере, полыхнувшая так, что аж глаза резануло, а в следующий миг из черного зева на песчаный берег реки шагнул человек, которого прежде среди гостей я не наблюдал. От высокой худой фигуры в простой серой сутане с укороченным подолом так и фонило светом. На миг я даже подумал, что у него, как и у Громона при первой встрече с Димом, Имеется при себе протекающий флакон с жидкой благодатью. Я даже головой покачал, представив, какое количество тварей привлечет этот маяк. Задолбаются ведь отбиваться от искаженных, идиоты. Но спустя несколько секунд поток света, излучаемый церковником, сяк, будто его и не было. И только шум... Поднятый охотниками, вынужденными отбиваться от полезших на них сплошной волной гумпов, напоминал о том, что подобные всплески света в искаженных землях не проходят бесследно. Впрочем, уже через пять минут бесхвостые выдры вновь потеряли интерес к происходящему на берегу и вернулись в воду. Те, что уцелели после стычки с гостями, а вот теперь настал черед охотников бурлить. Махач с внезапно озверевшими тварями явно не пришелся им по душе. Мало того, к церковнику, недоуменно взирающему на происходящее, тут же подскочил один из оставшихся в лагере ходоков и поднял такой хай, что даже до меня долетали обрывки его мата. Бедненько, конечно. Все же обсценная лексика общего языка — не обладает и десятой долей той красочности, что знакомый мне по прошлому миру русский или даже немецкий языки. Но, тем не менее, главарь банды ходаков кажется, сумел донести всю глубину своего сожаления о не предусмотрительности церковника, решившего поиграть светом в искаженных землях. И, кажется, святому отцу такая форма подачи информации совсем не понравилась. Иначе с чего бы он в ответ тоже решил брать голосом. Перепалка в лагере нарастала, и зрителей становилось все больше. В конце концов в биваке собрались все участники экспедиции, кроме патрульных, продолжающих свой обход, да пара охранников, занявших наблюдательные посты на возвышенностях вокруг. Церковник вопил что-то невнятное, то и дело размахивая руками и ожесточенное, тыкая пальцем в грудь ходака Тот не оставался в долгу, огрызаясь на собеседника рычащим басом, но в конце концов не выдержал и махнул рукой одному из только что выбравшихся из драки с гумпами охотников. Теперь к голосам двух спорщиков добавился еще и звонкий тенор бойца, ярко и эмоционально описывающего внезапную атаку водяных тварей, прежде индифферентных присутствию двуногих. Святой отец отмахнулся и, перебив охотника, вновь завел свою волынку об уважению к представителю церкви, точнее, об его отсутствии, и даже пригрозил ходаку трибуналом. Тот аж задохнулся от ярости, но едва попытался высказать все, что он думает о городском идиоте в жизни, не видавшем искаженных тварей, как оказался, перебит прежде остававшимся в тени человеком. Шагнувший в неровный круг света от костра широкоплечий мужчина в наряде наемника что-то тихо произнес, и все три спорщика моментально умолкли. К сожалению, из-за разделявшего нас расстояния я не расслышал, что именно сказал предводитель этой разношерстной компании, но, судя по поведению окружающих, среди них он пользовался непререкаемым авторитетом. Спорщики почти моментально разошлись в стороны, а я, поняв, что продолжения шоу не будет, печально вздохнув, пополз прочь от своего НП. Казалось бы, какое мне дело до этого балагана? А внимал так, будто интересную театральную постановку смотрел. Вот что одиночество с людьми делает. Эх, я и не думал, что так соскучился по общению. Хотя... Если учесть, что, будучи соседом Дима, я мог общаться только с ним самим, да изредка при его посредстве с мастером Вурмом, а после переселения в тело Грамона и вовсе вынужден был разговаривать лишь сам с собой, и то только для того, чтобы не утратить навыки связной речи, ничего удивительного в моем интересе к происходящему в лагере экспедиции нет. «Я просто жажду общения» так, как еще недавно хотел обладать собственным телом, видеть своими глазами и слышать своими ушами, чувствовать запахи и прикосновения, ощущать вкус еды и питья. Человек всегда хочет больше, чем имеет. Это заключено в самой его природе, а я, как-никак, все еще человек, пусть и с особенностями. Конечно, всегда есть исключения — Но они ведут либо к потере вкуса к жизни, либо к святости. К счастью, это не мой вариант. Тряхнув головой, чтобы избавиться от несвоевременных мыслей, я дождался, пока очередной патруль пройдет в сотне шагов от меня, и, убедившись, что охранники удалились достаточно далеко, припустил вниз в погружающуюся во тьму узкую долинку. Шел осторожно, но быстро и бесшумно. И нет. Я совершенно не боялся выдать себя нечаянным звуком. Благо, адаптировавшееся к накатившей вечерней темноте зрение позволяло рассмотреть каждый камень и кочку на моем пути. Перепрыгнув через бьющиеся каменные валуны ручей, я на миг замер на месте и, потянув носом воздух, довольно кивнул. А вот и нужное мне поле. Удачно! Еще час-другой... И красноголов раскроет бутоны цветов, и над долиной поднимется едва заметный серебристый туман, в котором будут тускло сиять алые лепестки этого ценного растения. Даже странно, какие причудливые вещи иногда порождает тьма. Красивые, завораживающие. И это тем удивительнее, учитывая, что обычные ее порождение откровенно уродливы и противны. Про опасность я и вовсе молчу. Кстати, об опасности. Красота цветения этого растения может стать последним, что я увижу в своей недолгой жизни, если не потороплюсь со сбором. Не хотелось бы оказаться в поле красноголова в момент раскрытия его налившихся алым цветом бутонов. Источаемый ими серебристый туман убивает любое живое существо в течение трех-четырех часов если я правильно помню описание этого растения в бестиарии Дима. Так что любоваться этой красотой лучше со стороны. А сейчас перчатки на руки, сумку на и за работу. Чем хорош красноголов, помимо красоты цветения, так это своей неприхотливостью в хранении, редкостью и простотой приготовления нескольких весьма полезных зелий. А самое главное, что эти самые зелья не требуют специальных условий содержания и стоят куда дороже, чем их аналоги, приготовленные без участия красноголова. В моих условиях просто идеальный товар для жителей приграничных поселений. Так что не халтурим, работаем, дорогой друг, работаем. Времени осталось не так много.